И таким образом спасёт мир от превращения меня в самого надутого болвана на обоих берегах Хуррона, леди Сатоф задумалась. Да, задача непростая, наконец согласилась она. Даже не знаю, как этот бедный мальчик будет выкручиваться, но ты прав. Кроме него никому придётся имура стараться. Ступай. Я отправил им с Анной воздушный поцелуй и пошел по тропинке вдоль стены, раздумывая, следует ли вежливо спрашивать у Шурфа разрешение свалиться ему на голову или лучше просто вломиться без предупреждения, чтобы он не отвертелся, потому что он и правда был нужен мне позарез. И дело, конечно, не в наспех выдуманном приступе зазнайства. Зная себя, я не сомневался, что буквально с минуты на минуту до меня наконец-то дойдет, что я сделал, и как сильно при этом рисковал. И услужливое воображение тут же начнет подсказывать ослабшему на радостях уму, к чему могли привести все эти мои вдохновенные пробежки через хунгат в обществе Анны. И вот тогда наступит полный конец обеда, как говаривал один мой приятель. Приятеля зовут Анде Пу. Он уже давным-давно переехал в Ташер, но упоминание хотя бы в сносках безусловно заслуживает. Ложе, кстати, хороший поэт, следовательно, бессмертный. Вовсе не факт, что сэр Шурфлон Лилоклис может предотвратить это бедствие, зато он гарантированно способен его выдержать, не спятяв и даже ни разу не попытавшись выкинуть меня из окна. Я много раз проверял. Друг оказался даже мудрее, чем я думал. Во-первых, сам вышел мне навстречу и вежливо осведомился, куда это я так грезво бегу мимо явного входа в Иофах. Если бы не он, я бы и правда проскочил, задумавшись. Пришлось бы потом возвращаться. А во-вторых, прямо на пороге кабинета он вручил мне почти полный стакан крепчайшего укумбийского бомбаройки. Вообще-то обычно мне и половины этой порции достаточно, чтобы мирно уснуть под столом. Однако сейчас я просто немного расслабился. И уже несколько минут спустя обнаружил, что мирно сижу за столом, пью камру и вместо того, чтобы бить себя в грудь кулаками, источая запах безумия, совершенно спокойно и последовательно пересказываю Шурфу все события с перво вчерашнего, а потом и бесконечно долгов сегодняшнего дня. Взрыв таким образом был предотвращён. А завтра мне будет уже не до того, я себя знаю, когда я умолк, Небо за окном уже начало светлеть. Невероятная история, наконец, сказал Шурф, всё это время молча меня слушавший. Я рад, что принимал в ней участие. Не слишком активно, к сожалению, но хотя бы со стихами помог, уже хорошо. Но слушай, какой же ты идиот. Почему это? возмутился я. И только потом вспомнил, что именно за этим к нему и пришёл. Ну, в частности, за этим. Хотел, получи. Зря ты вот так сразу потащил свою добычу к Сатофе. Сказал Шурф: "Это мог бы быть лучший роман в твоей жизни. Глупо упускать такие возможности. Судьба не так часто их нам подбрасывает". Что? Для меня в этот момент можно сказать, мир рухнул, по крайней мере, та его часть, которая только что находилась под моими ногами, то есть под ножками моего кресла. Но всё равно. Шурф закрыл лицо руками. Только несколько бесконечно долгих секунд спустя я понял, что он смеётся. Просто я дичего больше не придумал. Сквозь смех объяснил он: "Сатов прислал мне зов". предупредила, ты отправился ко мне в надежде, что я назову тебя идиотом. Сказала, вероятно, тебе это нужно, чтобы успокоиться, а то вот-вот взорвёшься. Что касается предотвращения взрывов, лично я предпочитаю проверенные временем классические методы. Общеизвестно, что когда человек на взводе, крепкие напитки не объеняют, а напротив, приводят в чувство.